Картина седьмая. В комнате Ольги. Сцена первая и последняя. Вначале голоса слышны в темноте, затем понемногу становятся светлее. Ольга. Так и было. Ты действительно убил его из-за джессики Уга. Я... Я убил его потому, что открыл дверь. Больше ничего не могу сказать. Если бы я не открыл дверь... Он обнимал Жессику. У него на подбородке был след губной помады. Как это тривиально. Я уже давно переживал трагедию. Я выстрелил, чтобы не нарушать жанра Ольга, так ты не из ревности, Уга, из ревности? Возможно, но не к Жессике. Ольга, посмотри на меня и ответь со всей искренностью, поскольку то, что я тебя спрошу, крайне важно. «Гордишься ли ты тем, что сделал? Берешь ли ты на себя ответственность за это? Сделал бы ты то же самое вновь?» уго сделал ли я это хоть бы один раз?» «Не я его убил, а случай. Если бы я открыл дверь двумя минутами раньше или позже, я не застал бы их в объятиях и не выстрелил бы». Пауза. «Я пришел ему сказать, что принимаю его помощь». «Ольга». Ясно. уго По воле случая прозвучали три выстрела, как в плохих детективах. Так сложилось. А начни с «если» и получится, если бы я подольше пробыл под каштанами, если бы я ушел глубь сада, если бы я вернулся к себе в пристройку. Но какова моя роль во всем этом? Это убийство без убийцы. Пауза. В тюрьме я себя часто спрашиваю, чтобы Ольга сказала, окажись она здесь?» «Что бы она хотела, чтобы я думал?» «Ольга, сухо. А именно...» «Уга». «О, я прекрасно знаю, ты бы сказала так. Будь поскромнее, Уга. Мне нет никакого дела до твоих объяснений и побудительных причин. Мы поручили тебе убить этого человека, и ты его убил. Имеет значение только результат». «Я... я не могу быть скромным, Ольга». У меня не получается отделить убийство от его побудительных причин. Ольга. Мне так больше нравится. Уга. Как больше нравится? Это сказала ты, Ольга? Ты, которая всегда... Ольга, сейчас объясню. Который час? Уга смотрит на наручные часы. Без двадцати двенадцать. Ольга. Хорошо. Время есть. Что ты там говорил? Что не понимаешь того, что ты сделал? Уга, скорее, я слишком хорошо понимаю. Ларчик просто открывался. Видишь ли, я могу с тем же успехом сказать, если захочу, что я убил по политическим мотивам, и что ярость, охватившая меня, когда я открыл дверь, была лишь незначительным толчком, который облегчил мне задачу. Ольга, смотря на него с беспокойством. «Ты так думаешь, Уга? Действительно думаешь, что выстрелил из правильных побуждений?» Уга. Ольга, я совсем согласен. Я дошел до того, что спрашиваю себя, правда ли я его убил. Ольга. Как правда? Уга. Может, все это комедия? Ольга. Но ты нажал на спусковой крючок? Уга. Да. Я действительно шевельнул пальцем. Актеры на сцене тоже шевелят пальцами. Посмотри-ка, я шевелю указательным пальцем. Я в тебя целюсь Целится в нее правой рукой, отогнул указательный палец. Тот же самый жест. Может, наяву меня и не было. Была только пуля. Почему ты усмехаешься? Ольга. Это облегчает дело. Уга. Я считал себя слишком молодым. Хотел повесить себе преступление, как камень на шею. И я боялся, что будет слишком тяжело. Ошибка вышла. Оно легкое. Страшно легкое. Ничего не весит. Посмотри на меня, я постарел. сидел два года, расстался с жестикой и буду влачить эту нелепую безысходную жизнь, пока твои приятели не возьмут на себя труд меня от нее избавить. Всему виной мое преступление, так ведь? А оно не имеет веса. Я его не чувствую. Ни на шее, ни на плечах, ни в сердце. Оно стало моей судьбой, понимаешь? но извне управляет моей жизнью. Но оно невидимо, неосязаемо. Оно мне не принадлежит, будто смертельная болезнь, которая убивает, но не причиняет страданий. Где она Существует ли? Но ведь я выстрелил. Дверь отворилась. Я любил Хедорера, Ольга. Любил больше, чем кого бы то ни было на свете. Мне нравилось его видеть и слышать. Нравились его руки и лицо. И когда я бывал с ним... Все мои волнения проходили. Меня убивает не мое преступление, а его смерть. Пауза. Вот так. Ничего не случилось. Ничего. Я провел 10 дней за городом, 2 года в тюрьме и не изменился. Все так же болтаю. Надо бы придумать для убийц какой-нибудь отличительный знак. Например, цветок мака в петлице. Пауза. Ладно, что решаем? Ольга, ты вернешься в партию. Уга, хорошо. Ольга, в полночь Луи и Шарль приедут для того, чтобы тебя убить. Я им не открою, скажу, что ты поддаешься переработке. Уга, смеясь. Переработка? Смешное слово. Так говорят о мусоре, правда? Ольга, согласен? Уга, почему бы и нет? Ольга, завтра получишь указание. Уга, так точно. Ольга, уф, садится на стул. Уга, что это ты? Ольга, я довольна. Пауза. Ты битых три часа говорила, а я все это время боялась. Уга, чего? Ольга, того, что я должна буду им сказать. Оказывается, все в порядке. Ты вернешься в наши ряды, и мы подыщем тебе настоящую мужскую работу. — Уга. — Будешь помогать мне, как прежде? — Ольга. — Да, Уга, я помогу тебе. — Уга. — Как я тебя люблю, Ольга. Ты не изменилась, такая чистая, ясная. Это ты меня научила чистоте. — Ольга. — Я постарела? — Уга. — Нет. Берет ее за руку. — Ольга. — Я каждый день думала о тебе. «Уга». «Ольга, скажи «Ольга, о чем ты?» «Уга». «Посылка была не от тебя?» «Ольга». «Какая посылка?» «Уга». «С шоколадными конфетами». «Ольга». «Нет, не от меня. Но я знала, что тебе ее пошлют». «Уга». «И не помешала?» «Ольга». «Нет». «Уга». «А в глубине души что ты чувствовала?» «Ольга», показывая на свои волосы. «Смотри». «Уга, что такое? Седые волосы?» «Ольга, за одну ночь появились. Мы больше с тобой не расстанемся. Если будет тяжко, перетерпим вместе». «Уга, улыбаясь». «Раскольников, помнишь?» «Ольга, вздрагивая. Раскольников?» «Уга, это подпольная кличка, которую ты мне придумала». «Эх, Ольга, забыла». «Ольга, нет, помню». «Уга». Я опять так назовусь. Ольга, нет. Уга, почему? Мне она нравилась. Ты говорила, что мне очень подходит. Ольга, под этим именем ты слишком известен. Уга, известен? Кому? Ольга, вдруг устала. Сколько времени? Уга, без пяти. Ольга, слушай, Уга, и не перебивай. Я должна тебе кое-что сказать. Это мелочь. Не придавай слишком большого значения. Ты сначала удивишься, но со временем поймешь. Уга, о чем ты? Ольга. Я я так рада тому, что ты сказал по поводу того, того что ты сделал. Если бы ты всем этим гордился или хотя бы испытывал удовлетворение, было бы гораздо сложнее. Уга. Сложнее? Что сложнее? Ольга. Сложнее все забыть. Уга. — Забыть? — Но, Ольга, Ольга, Уга, ты должен забыть. Я многого у тебя не прошу. Ведь ты сам сказал, что не знаешь ни что ты сделал, ни почему ты это сделал. Ты даже не уверен в том, что убил Хёдрера. Прекрасно, ты на верном пути. И нужно еще постараться. Забудь этот кошмар. Не говори ни с кем на эту тему, даже со мной. Тип, убивший Хёдрера, умер. Его звали Раскольников, и он отравлен шоколадом. Гладят его по голове. Я придумаю тебе другую кличку. Уга. Что случилось, Ольга? Ольга. Политика партии переменилась. Уга пристально смотрит на нее. Не смотри так. Постарайся понять. Когда мы послали тебя к Хедору, всякая связь с СССР была прервана. Мы должны были самостоятельно определять нашу линию. Не смотри так, Уга. Уга. Дальше. «Ольга. С тех пор связи восстановились. Прошлой зимой СССР дал нам знать, что по чисто военным соображениям желает, чтобы мы сблизились с регентом». «Уга. И вы... вы подчинились?» «Ольга. Да. Мы создали подпольный комитет шести с участием членов правительства и Пентагона». «Уга. Комитет шести. И получили три голоса?» «Ольга. Да». «Откуда ты знаешь?» «Уга. Неважно. Продолжай. Ольга. С тех пор войска практически больше не участвовали в военных действиях. Мы спасли примерно сто тысяч человеческих жизней. Потом немцы внезапно вступили в страну». «Уга. Отлично. Полагаю, Советы также дали вам знать о своем нежелании видеть у власти одну только пролетарскую партию». Указали, что это может вызвать недовольство союзников, и что в этом случае вас все равно сметет восстание. Ольга. Но, Уга, я все это уже слышал. Так что о Хедерере? Ольга. Его попытка была преждевременной, и он был не тем человеком, который в состоянии проводить подобную политику. Уга. Значит, надо было его убрать, ясное дело. Вы, конечно, реабилитировали его память. Ольга. Пришлось. Уга. Война кончится, и ему поставят памятник. Назовут его именем улицы во всех городах и занесут в аналы истории. Рад за него. А кто его убийца? Германский наемник? Ольга. Уга. Уга. Отвечай. Ольга. Товарищи знали, что ты наш. Они не могли поверить в убийство из ревности, и мы им объяснили, что могли» уга вы солгали товарищем ольга мы не лгали но но идет война уга солдатам не говорят правды уга раздражается смехом ольга что с тобой уга уга уга падает в кресло смеясь до слез уга все как он говорил в точности фарс какой-то ольга уга Уга, погоди, Ольга, дай посмеяться. Я лет десять так не смеялся. Что за нелепое преступление? Никому до него нет дела. Я не знаю, почему его совершил, а вы, как с ним быть? Смотрит на нее. Вы одинаковые. Ольга, Уга, прошу тебя. Уга, одинаковые. Хедор, Желуи, ты. Вы одной крови, доброй крови. Такая кровь у несгибаемых завоевателей, у вождей. Только я ошибся дверью. Ольга. Уга, ты любил Хедрера? Уга. Я никогда еще не любил его так, как сейчас. Ольга. Тогда ты должен нам помочь продолжить его дело. Он смотрит на нее. Она отступает. Уга. Уга спокойно. Не бойся, Ольга. Я ничего тебе не сделаю. Только помолчи минутку, я приведу свои мысли в порядок. Так, значит, я подлежу переработке, но я один, голый, без моего груза. При условии, что я сменю кожу. Потерять память было бы еще лучше. А вот преступление не переработаешь, правда? Это была пустяковая ошибка. Долой ее в помойку. Что до меня, я завтра же поменяю имя и назовусь Жульеном Сорелем, Растиньяком или Мышкиным, и буду работать рука об руку с пентагоновцами. Ольга, я могу. Уга, молчи, Ольга. Умоляю, ни слова. Недолго он размышляет. Я не согласен. Ольга, что? Уга, я не согласен работать с вами. Ольга, ты, значит, не понял. Они придут со своими револьверами. Уга, знаю. Они уже опаздывают. Ольга, ты не должен быть убит, как собака. Ты не должен умереть ни за что, ни про что. Мы будем доверять тебе, Уга. Вот увидишь, ты станешь по-настоящему нашим товарищем. Ты доказал, на что ты способен. Слышен шум подъезжающей машины. Уга, вот и они. Ольга, Уга, это преступление. Партия Уга. «Не надо громких слов, Ольга. В этой истории было слишком много громких слов, и они наделали бед. Машина проезжает». «Это не они. Я успею тебе объяснить. Послушай, я не знаю, почему я убил Хедрера, но знаю, почему должен был его убить. Потому что он вел неправильную политику, лгал своим товарищам и разлагал партию». Если бы у меня хватило духа выстрелить, будучи наедине с ним в кабинете, он бы погиб по этим причинам, и я бы мог думать о себе самом без стыда. Мне стыдно за себя, потому что я убил его после. А вы хотите прибавить мне стыда и изобразить дело так, будто я убил его ни за что. Ольга, то, что я думал о политике Хёдерера, остается неизменным. Когда я был в тюрьме, я считал, что вы со мной согласны, и это меня поддерживало. Теперь я знаю, что никто не разделяет моего мнения. Но я его не переменю. Шум мотора. Ольга. На этот раз это они. Послушай, я не могу. Возьми револьвер. Выйди через дверь моей комнаты и попытай счастье. уго Не беря револьвер. Вы сделали из Хедорера великого человека. Но я ценил его больше, чем вы когда-либо его ценили. «Если я отрекусь от того, что я сделал, он будет безымянным трупом, отбросом партии». Машина останавливается. «Убитым случайно. Убитым из-за женщины». «Ольга, уходи». «Уга, такой человек, как Хёдорер, не погибает случайно. Он умирает за свои идеи, за свою политику. Он несет ответственность за свою смерть. Если я перед всеми возьму на себя свое преступление...» Если я отстаю свое имя Раскольников и соглашусь дорого заплатить, тогда его смерть будет достойной. Стук в дверь. Ольга. Уга, я. Уга идет к двери. Я еще не убил Хедрера, Ольга. Пока еще не убил. Только сейчас я его убью и себя вместе с ним. Опять стучат. Ольга криком. Уходите, убирайтесь. Уга ударом ноги открывает дверь. Уга кричит, «Переработке не подлежит занавес».